Естественно разговорное представление о прометчивой турка или приятно ли быть внуком. Действующие лица: Миловидов, князь Баток Батыев, Кутило Заволдайский, Лебенталь, госпожа Разарваки, вдова Иван Семёнович. Действие происходит в Санкт-Петербурге, в гостиной госпожи Разарваки. Она разливает чай, все сидят. Миловидов говорит мягким басом, плавно, важно, авторитетно. Итак, нашего Иван Семёныча уже не существует. Всё, что было у него приятного, исчезло вместе с ним. Кутила заволдайский со вздохом: сколько у него было душ и десятин пахотной земли? Миловидов: главное его имение село Корахвостово, не помню, Астраханской или Архангельской губернии. Душь по последней ревизии числилось 500, по крайней мере, так выразился, говоря со мною заседатель гражданской палаты Фердиневан Петрович. Князь Баток Батыев, с подвязанной щукою, говорит шипелявее и с присвистом: "Фердин, какой Фердин? Не тот ли, который ранен был на дуэли с ротмистром Кафтырёвым?" Лебенталь говорит торопливо: Большую часть и у самолебиво раздражительна. Не от Некавтырёвым. Кавтырёв мне свояк. С ним действительно был случай, но он на дуэли не убит, а просто упал с лошади, гоняя её на корде вокруг павильона на даче Мятлива. При этом ещё он вывихнул безымянный палец, на котором носил чугунный перстень с гербом фамилии Чепыжников. Кутило заволдайский. Я не люблю чугунных перстней, но предпочитаю сердаликом или с дымчатым топазом. Князь Баток Батыев. Позвольте вы ошибитесь. Сердалик и топаз, в особенности дымчатый, как вы весьма справедливо сказали, два совершенно различных именования. Их не надо смешивать с малахитом, столь искусно выделываемым его превосходительством Демидовым. Так что даже могу сказать перед целым миром и своей совестью, он получил за это диплом из собственных рук парламента с английской печатью. Госпожа Разарваки говорит громко, решительно, голосом сдобным. Насчёт Димидова. Правда ли, что он завещал всё своё богатство Ламартину? Молчание. Миловидов совершенно тем же голосом и тоном, как в начале, Итак, нашего Иван Семён Чуженя не существует. Всё, что было у него приятного, исчезло вместе с ним. Был у него, смело могу сказать, один только недостаток. Он был твёрдо убеждён, что при природном даровании можно играть на скрипке без коне фоли. Я вам расскажу постигнувший его случай. В день своих именин, как теперь помню, 21 октября, он приглашает власти. Был какой-то час шум, входят, собираются, садятся на диваны, чай выпит, все ожидают. Подайте мне ящик, говорит Иван Семёнович. Ящик принесён, Иван Семёнович вынимает скрипку, засучивает рукава и отворачивает правый борт своего виц-гундира. Виц-губернатор одобрительно ожидает, преданный Иван Семёновичу камердинер подносит на блюдечке конифоль. Не надо, говорит он. Я всегда без конефоли развёртывает всем известные какие-то ноты, взмахивает смычком, все притаили взволнованное дыхание. Самонадейный покойник ударяет по струнам. Ничего. Ударяет в другой раз. Ничего. Третий раз решительно ничего. Четвёртый удар увы был нанесён его карьере, несмотря на то, что он был женат на дочери купца первой гильдии Громова. Обиженный губернатор встаёт и, подняв руку к плафону, говорит: "Мне вас не нужно", говорит. "Я не люблю прямых подчинённых. Вы вообразили теперь, что можете играть без коней фоли, весьма возможно, что захотите писать бумаги без чернил". Я этих бумаг читать не умею и тем более подписывать не стану, видит Бог, не стану. Молчание. Кутил из Олдайский. Говорят, что цены на хлеб в Тамбовской губернии значительно возвысились. Молчание. Госпожа Разарваки громко и здобно: "Насчёт Тамбова. Сколько вёрст от Москвы до Рязани и обратно?" Лебенталь с короговоркой. В один конец могу сказать, даже не справившись с календарём, но обратно не знаю. Все отворачиваются в одну сторону и фыркают, издавая носом насмешливый звук. Лебенталь, обиженный, мог ос уверить, ведь от Рождества до Пасхи столько-то дней, а от Пасхи до Рождества столько-то, но не столько, сколько от Рождества до Пасхи. Следовательно, все отворачиваются в другую сторону, насмешливо фыркая носом. Молчание. Миловидев тем же тоном. Итак, нашего Иван Семёнович уже не существует. Всё, что было у него приятного, исчезло вместе с ним. Князь Ботокботыев шипелявес при свистом. Я знал его. Мы странствовали с ним в горах Востока, и тоску и знания делили дружно. Что за страна Восток? Вообразите: направо гора, налево гора, впереди гора, а сзади, как вы сами можете себе представить, сияет гнилой запад. Дгнет свои с отвращением въезжаете на самую высокую гору, на какую-нибудь остроконечную сумбику, так что ваши кобылы и стоять на этом шистом шпице невозможно. Разве только подпёртая горою под самую подпругу она может вертеться на этой горе как на своей оси, болтая в то же время четырьмя своими ногами. И тогда, вертясь вместе с нею, вы замечаете, что приехали в самую восточную страну. Ибо и впереди восток, и с боков восток, а запад? Вы же думаете, что он всё-таки виден как точка какая-нибудь едва движущаяся вдали. Госпожа Разорваки громко вздохнула и ударяя кулаком по столу: "Конечно. Князь Баток Батыев. Неправда из-зай Восток. Короче, везде и повсюду один нескончаемый Восток". Госпожа Разорваки по-прежнему насчёт Востока. Я вам расскажу мой сон. Все бросаясь целовать её руки, скажите, расскажите. расскажите Госпожа Разарваки, протяжным, повествовательным тоном, сохраняя свой громкий издобный голос, видела я, что в самой середине меловидов останавливает её почтительно-доброжелательным движением руки: "Питаек вам с некоторых пор должное уважение, я вас прошу именем всех ваших гостей об этом сне". Умолчать. Все: почему уже, почему уже на перерыв целует её руки. Милавидов перебивает их важно, плавно, немного подняв тон. Итак, нашего Иван Семёнча уже не существует. Всё, что было у него приятного, исчезло вместе с ним. Вам известно, что он жил безбедно, но хотел казаться человеком более богатым, чем был в самой вещь. Госпожа Рзарваки громко с удивлением: "Разве у него было бархатное стул?" Миловидов: "Нет, он не любил бархат. И даже на самом животе он носил треугольник из фланели в виде какого-нибудь синопизма". Князь Баток Батыев: "У меня там тоже есть синопизм. А кроме того, люблю носить на правой руке фонтенэль На левой гишпанскую мушку в ушах камат, во рту креазот, а на затылке заволоку. Все, кроме Миловидова к нему, покажите, покажите, князь Боток Батыев, весьма охотно, но только после чаю. Миловидов снова возвышая тон. Всё, что у него было приятного исчезло вместе с ним. Когда Иван Семёнович задавал обеды, и приглашал в ласти, то любил угостить тончайшим образом. Лежавшие в супе корении изображали все ордена, украшавшие груди присутствующих лиц. Вокруг пирожков вместо обыкновенной какой-нибудь петрушки посыпались жареные цветочные и фамильные чаи. Пирожки были скисточками, а иногда с плюмажами, Косточки в котлетах были из слоновой кости и завёрнуты в попелётки, на которых каждый мог прочесть свойственный его чину, нраву, жизни или там комплимент. В жареную курицу вечно втыкался павлиний хвост. Спаржа всегда вздевалась на проволоку, а горошек нанизывался на шелковинку. Варёная рыба подавалась в розовой воде, пирожные разносились всем в конвертах, запечатанных казённой печатью какого кто ведомство шейки бутылок повязаны были орденскими ленточками и украшались знаками беспорочной службы а шампанское подавалось обвёрнутое в заграничный фуляр варенье не знаю почему не подавалось по окончании обеда предный Иван Семёнович Камергинер обрызгивал всех оделовом Вот как жил он, и что же? Канефоль. Канефоль погубила его и свела в могилу, его уже нет. И всё, что было у него приятного, исчезло вместе с ним. Внезапно отворяются двери из передней, и входит Иван Семёныч с торжествующим лицом и приятной улыбкой. Все в испуге: "Ах, Иван Семёныч!" Иван Семёнович. Иван Семёнович улыбаясь и шаркая на все стороны. Не удивитесь, друзья, что как раз между вас на пиру весёлым я проявляюся. Обращается строго к Мелавидову и к Разорваке: ошибаешься, Данила, Разорваке соврала, конефоль меня сгубила, но в могилу не свела. Все радостно вскакивают с мест и обступают Иван Семёнович. Иван Семёноч, как Вы живы, Иван Семёнович, торжественно. Жив, жив, говорю вам. Скажу более, обращается к госпоже Разарваки. У вас есть внук турецкого происхождения. Я сейчас расскажу вам, каким образом сделано мною это важное открытие. Все нетерпеливо. Расскажите, расскажите, Иван Семёнович, расскажите. Садятся вокруг стола. Иван Семёнович ставит свой стул возле госпожи Разорваки, которая, видимо, обеспокоена ожидаемым открытием. Все с любопытством вытянули головы по направлению к Ивану Иван Семёновичу. Иван Семёнович откашливается. Молчание. Здесь, к сожалению, рукопись прерывается, едва ли можно предполагать, чтобы это в высшей степени замечательное произведение Козьмы Прудкова. Было доведено им до конца.